Глава 15. Окончательно отупев от жары, обливаясь потом и чувствуя, как в желудке ворочается противное липко-сладкое мороженое, я приехала домой и влезла под душ. У розочки и никто не снимал трубку. Наверное, она сейчас маялась на работе. Но в конце концов она явится в свою квартиру. Холодная вода лилась мне на лицо, вылезать из-под душа не хотелось — Внезапно дверь приоткрылась и всунулась Томочка. Вилка, чего тебе? Не раскрывая глаз, поинтересовалась я. Будь другом, кинь мне сюда бутылочку холодного кваса. Тебе придется выйти, с сожалением сказала Тома. Зачем? Пришел какой-то странный мужчина, недоуменно объяснила она. Говорит, ты его знаешь, и ждешь на сеанс массажа. Я потянулась за полотенцем. «Наверное, ошибся квартирой. Я никогда не имела дела с массажистами». «Может, и зря», — улыбнулась Тамарочка. «Вон у Кати Скачковой остеохондроз начался. Вызвали некоего Игоря Федоровича и все. Носится Катюха словно заводная». Я нацепила сарафан и вышла в прихожую. У вешалки, около какой-то странной конструкции, прислоненной к стене, терпеливо ждал Люсик. Тот самый дядька, с которым я свела мимолетное знакомство на тусовке у Аси Юдиной. Только на этот раз на нем красовались не фиолетовые шорты из парчи, а совершенно невероятный костюм. Низ — нежно-бежевая юбка, расклешенная от талии. Вверх — ярко-розовая майка, сделанная из материала, сильно смахивающего на резину. «Ариночка!» — заулыбался Люсик. «А вот и я. Рады». Э, безумно», — пробормотала я. «Чай, кофе?» Томочка хихикнула и скрылась на кухне. «Ах, душенька, вы так гостеприимны!» Закатил глаза Люсик. «Право это слишком. Но я во время работы никогда не ем. Давайте приступим». «К чему?» — попятилась я. Люсик заломил руки. «Как? Вам не передали?» «Что?» «Я вчера звонил около трех, Разговаривал с девочкой, наверное, дочкой. Она обещала не забыть. Понимаете, я эксклюзивный массажист. Больше в Москве таких нет. Да и не только в Москве, кстати. Больные спины, конечности». «Ну, понимаете, меня ничего не беспокоит». Люсик погрозил мне маникюрным пальчиком. «Так не бывает. Просто вы не замечаете». Кстати, первый сеанс я проведу абсолютно бесплатно. Ну, начнем же. Где поставить стол? Стол у нас есть в гостиной, безнадежно сказала я. Люсик заулыбался. Ариночка, у меня особый массажно-лечебный столик, складной. Ваш не подойдет. Так где его расставить? Ну, в гостиной. Высунулась из кухни Томочка. Это самое большое помещение в доме. Великолепно! Пришел в восторг Люсик и поволок грохочущую конструкцию по коридору. Ариночка, идите сюда. Разложив массажный стол, Люсик прикрепил на край большую лампу, поправил какие-то ремни, свисавшие по бокам, и спросил: Где можно помыть руки и переодеться? В ванной! Любезно предложила Томочка. Пойдемте, дам вам чистое полотенце. Я осталась одна и с легким ужасом посмотрела на Прокрустово ложе. Примечание. В мифах древних греков есть упоминание о разбойнике по имени Прокруст, а у него имелась кровать, куда укладывались гости. Если человек оказывался длиннее койки, Прокруст отрубал ему ноги, а если короче, вытягивал при помощи колеса. Конец примечания. Столик казался слишком маленьким для человека — Сейчас мне предложат лечь на него, а голова или ноги будут висеть. От такого положения, скорее всего, начнется мигрень. И потом мне не очень нравится, когда во время медицинских процедур собираются применять всяческие крепления. Если доктор намерен притачать вас покрепче, следовательно, он предполагает, что пациент начнет выворачиваться. А мало кто извивается от удовольствия. Значит, сейчас будет больно. Нет уж я совершенно не готова к экзекуции». «Нотис?» ну, — энергично потер руки, вошедший в комнату Люсик. «Где больной? Все готово». «Знаете?» — начала я осторожно, не желая обидеть массажиста. «Я боюсь упасть». «Откуда?» «Ну с этого вашего лечебного столика, уж очень он маленький». «Да что вы!» — замахал короткими толстыми ручонками дядька. Тут спокойно мастина Неаполитана умещается. Я обозлилась. Да, конечно, только я слегка длиннее мастина. А при чем тут вы? Отступил на шаг Люсик. Ну как, массаж вроде мне собирались делать? Люсик открылся квояж и принялся вытаскивать всякие банки. Точно. Именно массаж. Несите вашу собаку. Собаку! Естественно! «Кстати, вот, держите». В моих руках оказалась ярко-бордовая визитка, на которой золотом горели буквы. Ковальский Леонид, магистр массажных наук, доктор Ганорис Скауза по методам мануальной терапии для животных, ведущий специалист в области позвоночных грыж, лордоза и суставного ревматизма. Но наша дюшка совершенно здорова. Она страдает, но молчит» голосом глашатая возвестил Люсик. Я открыла дверь в коридор. «Дюшенция, иди сюда!» Слава богу, массаж предназначен не мне. Нашу домашнюю любимицу, собачку неизвестной породы, мы нашли в мусорном бачке. Дюша существо не избалованное, в еде неприхотливое. Еще она очень аккуратная и никогда не посмеет написать в коридоре. Но последние дни Дюшка ходит грустная, Спит не в кресле, а под диваном. Может, ее, конечно, канала жара, но пусть Люсик глянет на животное. Он, оказывается, очень крупный специалист. Магистр, доктор. Следом за помахивающей хвостом Дюшей в гостиную вошли Тамарочка и Кристина. «Не мешайте врачу», — начала было я. Но Лёсик, ловко подхвативший Дюшу, прервал меня. «Такому специалисту, как я, помешать невозможно. Ну, что у нас...» О! Положение так серьезно! Испугалась Томочка, глядя, как массажист ощупывает спину Дюши. Да уж, укоризненно покачал головой он. Запустили собаку капитально. Она у вас хоть лает? Нет, сообщила Кристина. Очень и очень редко, практически никогда. Последний раз лаяла перед Новым годом, когда вилка ей на хвост чугунную кастрюлю с кашей поставила. Я же нечаянно! Вот! Люсик поднял вверх палец. Речевой центр парализовала, зажала нервное окончание. Ой! пискнула Кристи. Бедняжка! Вообще-то, влезла я, Дюша с детства такая! Ясно! кивнул Люсик. Продавая травма. Как проходили роды у ее матери? Наверное, кисарили. А мы не знаем. Растерянно ответила Томочка. Дешу нашли на улице. Ага, бормотнул Люсик. Тут грыжа, там выпадение ребра. Еще, похоже, энтероколит, спровоцированный неправильной постановкой шеи, как следствие поры сухо, хронический насморк, перетекший в гайморит, лимфогранулез хвоста, легкая аллергия и постоянная депрессия. Гляньте, она вялая, неактивная. Я пришла в ужас. «Господи, да несчастному животному два часа до смерти осталось. Оказывается, наша дюшенька одной ногой, то бишь лапой, на том свете. А глупые хозяева радуются, что им досталась небрехливая собачка». «Что же делать?» — зашмыгала носом Кристина. «Не расстраивайся», — приободрил девочку Люсик. двадцать 30 сеансов массажа, и ее не узнать будет». «Да прямо сейчас, после первой процедуры». Мигом заметить резкое улучшение. Ну-ка начнем. Он быстро привязал слабо сопротивляющуюся Дюшу к столу, потер руки, потом резко ущипнул собачку за жирную спинку. Дюшка вздрогнула. «Отлично!» — крякнул Люсик. «Вижу поле деятельности». Итак, пощипывание, поглаживание, поколачивание. Его маленькие, толстенькие, короткопалые ручки порхали над мохнатым телом. Затем Люсик схватил дюшу за хвост и начал накручивать его в разные стороны. донеслось со стола. Вот видите, констатировал массажист, речевой центр потихоньку освобождается. А вот и наша грыжа. Он с силой ткнул дюши большим пальцем куда-то под ребра. Гав, гав? завопила собака. «Отличненько!» Люсик пришел в полный восторг. Теперь следует сделать прогревание, но прежде легкая кроватца с тальком. Я не успела поинтересоваться, что такое загадочное кроватцо, как Люсик выхватил картонную тубу и в миг покрыл собаку ровным слоем детской присыпки. Дюшенция принялась чихать, словно обезумевшая. «Вот, слышите?» — ликовал массажист, стуча по несчастной дюше предметом, больше всего похожим на молоток для отбивания мяса. Гайморит рассасывается. Великое дело мануальная терапия. Эффект моментальный. Облако дисперсной пудры летало по гостиной. У меня в носу тоже засвербило. Может, сама болею гайморитом и не знаю об этом? По-моему, ей плохо, прошептала Томочка и чихнула. Выздоровление всегда проходит через боль и страдания, парировал Люсик. Теперь глубокое прогревание с ароматерапией. Несите большое полотенце. Пока Кристина носилась в ванную, доктор обмазал дюшу с головы до пят чем-то жирным, тягучим, добытым из белой пластиковой бутылочки. «Замечательно», — заявил он, увидав махровую простыню. В ту же секунду он накрыл дюшку и включил лампу синего света, прикрепленную к краю стола. «Бедная собака», вывалила наружу розовый язык и задышала, как марафонец, добежавший до конца дистанции. «Надо, чтобы до костей пробрала», — пояснил Люсик. Подождем минут пять для полного эффекта, а я пока иголочки приготовлю». «Вы ей будете уколы делать?» — робко поинтересовалась Томочка. «Никаких лекарств», — отрезал Люсик. «Химия нарушает метаболизм, только ручное воздействие. Все. «Дошло до капилляров. Теперь точку фуншу. С этими словами Люсик ловко воткнул в скользкую от масла собачью шкурку иголку. «У-у-у!» взвыла Дюша. «А ты как хотела!» — покачал головой Люсик. «Следующая точка Кунь-Лунь, затем Сяо-Мяо!» Последнее название показалось мне немного странным. Но тут Люсик, хищно воскликнув, «И последнее!» «Точка жизни фуагра!» Навалившись на собаку, сжал ее с боков. Дюша всхлипнула, разинула пасть и кнула. «Ой, мамочка!» — восхитилась Кристина. «Вы выдавили из нее весь завтрак!» «Ага! Так вот кто слопал мою шоколадку!» «Дюша, ты наглая воровка!» Но собака не реагировала на внешние раздражители. «Пусть полежит пару секунд, отдохнет!» Люсик вытер со лба пот. «Массаж можно делать только собакам?» — спросила я, с тревогой поглядывая на Дюшу, которая ничем не напоминала живой организм. Скорее уж, сдувшуюся шкуру одного двортерьера. «Конечно нет», — стал вещать Люсик, собирая банки и флаконы. «У меня полно клиентов. Кошки, хомяки, крысы, вараны, змеи, мыши». «А птички?» — полюбопытствовала Кристия. «Вот с ними трудней», — крякнул Люсик. «Совершенно особая авторская методика, уникальная, и такой массаж немного дороже. Если один сеанс с собакой стоит сущую ерунду, всего 300 баксов, то за попугайчика надо отдать 500». «300 долларов?» А еще он говорил, что Дюше нужно провести 20-30 сеансов. Это уже получается совершенно невероятная сумма. «И люди вам платят?» вырвалась у меня. «Ариночка», — снисходительно заметил Люсик, — «я не успеваю отбиваться от клиентов». «Ладно, спускаем вашу красавицу на пол». Оказавшись на паркете, Дюша попыталась сгрести лапы вместе. Это простое действие удалось ей с третьей попытки. Потом она потрясла мордой и, разбрызгивая капли липкого масла, с оглушительным лаем кинулась на мучителя». «Держите ее!» — завопил Люсик. Мы бросились к собаке, но та, всегда спокойная и приветливая, словно озверела. Она скалила зубы и безостановочно рычала. «Не отпускайте ее!» — визжал Люсик, забираясь на подоконник. Мы пытались удержать Дюшу, но та, скользкая, как кусок мыла, выворачивалась из рук. Наконец, Томочка догадалась набросить на нее сдернутое со столика полотенце. Потом они с Кристиной потащили спеленутый сверток в ванную. «Точку Сяо-Мяо надо было сильнее прижать», — покачал головой Люсик. Побоялся сразу на полную мощь воздействовать. «Ну ничего, через тридцать сеансов». Я набрала полную грудь воздуха и решительно прервала его. «Извините, мы не можем провести целый курс». «Вам недорого здоровье собаки», — возмутился массажист. «Именно что дорого?» — улыбнулась я. «Пока я только начинаю публиковаться, особых гонораров нет». «Ну, Ася Юдина сказала, будто вы очень известны», — нахмурился Люсик. «Она слегка преувеличила». «Ну ладно», — насопился доктор. «Если надумаете, звоните. А сейчас с вас три сотни зелеными». «Но вы же обещали первый сеанс провести бесплатно», — возмутилась я. «Это если бы вы решили целый цикл проводить», — отбил подачу Люсик. Я побежала в нашу с Олегом спальню. Интересно, что скажет Куприн, когда узнает, что деньги, которые мы откладываем ему на дубленку, потрачены на остеохондрозный массаж дюшки? Хотя сегодня, наверное, промолчит. Ему, небось, все же неудобно за дурацкую шутку». Остаток вечера мы провели, пытаясь отмыть собачку от липкого, как свежее варенье, ароматического масла. Дюша, обычно воспринимающая водные процедуры с философским терпением, сегодня вела себя будто разбуженная фурия. Она визжала, стонала, лаяла, выворачивалась из рук и даже попыталась цапнуть Кристину, когда та решила намылить ей голову. Устав удерживать беснующееся животное, я выпрямилась, И в то же мгновение озверевшая дюша выскочила из ванной и, оставляя повсюду клочья белой пены, понеслась по коридору. «Не заметили, где у нее эта точка Сяо-Мяо?» — спросила Кристина, кидая в лужу тряпку. «Нет», — ответили мы с Томочкой хором. «А что?» «Может, нажать еще раз, и она успокоится?» «Ни в коем случае!» — испугалась я. «Больше никакой мануальной терапии!» «Вилка!» — послышался голос Куприна. Я высунулась в прихожую. Супруг, смущенно улыбаясь, протянул букет из непонятных цветов, больше всего смахивающих на гибрид тюльпана и астры. «Вот», — сгубнил Олег, — «держи от чистого сердца. Прости, дурака. У меня прямо в глазах потемнело, когда тебя с тем парнем увидел. Стоит, за плечи обнимает и улыбится». Вот я и обозлился и наговорил глупостей. Кто же думал, что такое получится? Газеты, корреспонденты. И потом, ну как люди-то тебя узнают? Мне это совершенно непонятно. В жизни ты совсем другая. И я попыталась скрыть усмешку. Надо же, Олег оказывается способен на ревность. Совершенно неожиданное открытие. «Вот еще!» Держа одной рукой букет, заявил супруг. «На!» Я взяла протянутый пакет и впала в полное изумление. Внутри оказалась коробка дорогущего бельгийского шоколада. Наверное, жара повлияла на разум мужа, если он решился приобрести конфетки стоимостью в половину своего оклада. «Букет тоже мне?» — улыбнулась я. «Конечно. Держи». Олег протянул мне неведомые цветы. «Кажется, твои любимые». «Да уж». Теперь не спросить, что это за звери. Не могу же я не знать названия своих обожаемых цветов. Только я собралась их взять, как произошло невероятное. Из темноты коридора вылетела Дюша. Увидав Олега, она осела на задние лапы и издала страшный звук, похожий на стон и рычание одновременно. — Дюшенция! — удивился муж. — Что с тобой стряслось, небось, жара? Но договорить фразу Куприн не успел, потому что собачка резко подпрыгнула вверх, вырвала у него из рук букет, а потом с утробным чавканьем и хрустом принялась быстро-быстро пожирать неведомые гибриды прямо вместе с бумагой. «Мама!» — попятился к двери Куприн. «Вызывайте ветеринаров! Она от жары взбесилась!» «Нет!» — вздохнула я. «Сяо-мяо до конца не дожали!» «Что?» поразился Олег в полном ужасе, наблюдая, как дюшенция, смолотив растение, принимается за его ботинок. «Что?» — трясла головой собачка. Шнурки она проглотила в момент и теперь пыталась справиться с довольно толстой подметкой. «Не бойся», — потянула я мужа за рукав. «Пошли, объясню, в чем дело».